Глава четвёртая. Письма Леди Нины было достаточно, чтобы графиня Хуффенбауэр прислала приглашение на бал Райли Хударку. Слава богам, она не стала задавать лишних вопросов, обрадовалась Агата, узнав об этом за завтраком. «Кузина приберегла их для бала», — вздохнула Леди Нина. «Тебе следует предупредить её о грядущей помолвке». «Когда новость разлетится по Солтевалю, многие будут ждать реакции тёти», — заметила Агата, вставая из-за стола. «Снова уезжаешь в свой приют?» — спросила леди Нина. «Он не мой, мама. Ну да. Я еду проведать животных, они нуждаются во мне». Агата кивнула на прощание. В последние дни в их отношениях чувствовалось отчуждение и холод. Она видела, как мать страдает из-за этого, но ничего не могла с собой поделать. Агате требовалось время и немного спокойствия. Последнее было недоступной роскошью. В холле её уже ждала Ханна. Вдвоём они сели в карету и отправились в город. Камеристка болтала о платье для предстоящего бала и о вариантах причёсок. Агата вежливо улыбалась, но слушала вполуха. Когда карета остановилась, Ханна вышла первой. Затем настал черёд Агаты. "Ой!" воскликнула камеристко, поднимая листок с мостовой. "Что это?" Агата взяла из её рук находку и прочитала объявление. "Выкуп животных. Дорого. Обращаться по адресу улица Грин 18, здание лаборатории Солтвеля." "Да не везде," отметила Ханна. Агата подняла взгляд. Заборы, столбы и даже стены приюта были увешаны злополучными листовками. Придя в себя, она кинулась их срывать. «Ханна, помоги мне!» — потребовала Агата, в мыслях проклиная гения, к которому пришла в голову идея покупать животных для опытов, и не абы где, а у стен приюта. «Не так быстро, юная леди!» На пороге одного из домов показался недовольный мистер Шпакли. Я запрещаю вам срывать листовки с моего забора, агата бросила на него испипеляющий взгляд. Хотелось огрызнуться и высказать всё, что она о нём думает, но воспитание Лидии не позволило этого сделать. Когда с большей части объявления было покончено, она вместе с Ханной вошла в приют. В стойке царил небывалый ажиотаж, столько желающих взять питомцев, агата видела впервые. Бедная миссис Берд держала оборону, прижавшись спиной к двери, что вела в глуп приют для животных. Мы приостановили временно возможность брать питомцев на дом. Громко чиканила миссис Берд, но перекричать с недовольную толпу было невозможно. "Как это? Я, может, давно мечтал подарить бездомным котятам и щенкам кров", возмущался мужчина маргинальной наружности. А вдруг вы на самом деле не хотите нам их отдавать, так как используете бедных животных, чтобы получать субсидии из казны? Предположила миссис Шпакля, уперев руки в бока. Точно-точно, чтобы шиковать на наши налоги. Вторил ей проходимилец, который, судя по рваному пальто и отсутствию половины зубов, эти самые налоги ни разу не платил. Агата поняла, что если сейчас же не вмешается, то алчущая толпа просто-напросто разнесёт приют. Они заразные, что и стил крикнула девушка, и тут же в помещении воцарилась громогласная тишина. Головы медленно повернулись в сторону Агаты. «Я, сертифицированный видмак, утверждаю, что сейчас в приюте ходит весьма заразная форма лишая и настоятельно рекомендую вам покинуть помещение!» В подтверждении её слов послышалось едва слышное шуршание. Это миссис Берт почесала руку, а затем и голову. «Вот и я о чём! Третий день всё зудит, оно вам надо?» — спросила хозяйка приюта. Агата чудом успела прижаться к стене. Толпу как ветром сдуло, вместе с Ханной. Впечатлительная камеристка тоже поверила в несуществующую болезнь и предпочла держаться подальше от эпицентра заразы. «Боги, этот город сведёт с меня с ума!» — воскликнула миссис Берт. «Когда появились листовки?» — спросила Агата, демонстрируя стопку объявлений в руках. «Сегодня утром». Говорят, лаборатория готовит какое-то новое экспериментальное зелье, и ей не хватает подопытных. Вот они и нашли выход из положения. Мы ведь им давно поперёк горла стоим. Раньше все городские службы и граждане чуть ли не сами за бесплатно несли животных и зверьгам, а как мы открылись поток изъяг. Всё же большинство жителей Солнцево ле предпочитали поступать более гуманно. Но это было до объявления о вознаграждении. объяснила миссис Берт, поморщившись. «Ох, Симона, пойдемте выпьем чаю», предложила Агата, догадавшись, что у собеседницы раскалывается голова. «На кого же я оставлю приемную?» устала спросила она. «Хана присмотрит секунду». Агата выглянула на улицу и поманила пальцем камеристку. Та нехотя вернулась. «Не волнуйся, лишай выдумка, тут нет заразных животных. — сказала Агата и, немного поразмыслив, добавила. — Ну, почти нет. Ханна почти обрадовалась, но со своей участи смирилась. А Агата с миссис Берт ушли в подсобку. Там, за чашкой чая и в компании Пушка, который неизменно чувствовал, когда поблизости кто-то кушал, они принялись обсуждать проблему. — Что же нам теперь делать? — с нескрываемым отчаянием спросила Симона. Сейчас всех бездомных, а возможно и домашних животных, будут сдавать в это ужасное место. Мы перебьём цену лаборатории, с уверенностью заявила Агата, которая уже успела обдумать варианты действий. Пушок сидел у неё на коленях и с нескрываемым интересом рассматривал поверхность стола, особенно его заинтересовала प्याла с печеньем. Но у нас не хватит места для всех. Маги из Министерства контроля животных и так в прошлую проверку косы смотрели на наши клетки и резервуары. Мы едва прошли по нормативам. Вздохнула Мисясберт, протягивая Пушку кусочек печенья. Тот отказался, показывая всем видом, что предпочитает таскать еду в тихоря, а в таком виде она не принесёт ему должного удовольствия. Значит, расширимся. наймём ещё сотрудников, а животных будем давать только под магическую клятву. Да кто же котёнку под клятву возьмёт? Ах, ну, леди Сберт. Тот, кто действительно будет о нём заботиться. Но это крайние меры. В субботу состоится бал, и там я увижу лорда Вагнера. Если мне не изменяет память, он сейчас заглавный учёный в лаборатории Солтивеля. Попробую воззвать его к совести, ответила Агата. А мэр что-нибудь ответил по поводу иска? встрепенулась миссис Берт. Агата замерла с поднесённой губом чашкой. К своему ужасу она совершенно забыла об иске от города. "Нет, Симона", ответила она. "Но и он придёт на бал моей тётушки. Я обсужу с ним всё лично". Миссис Берт погрустнела. Она размешивала ложечкой сахар в напитке, но так и его и не попробовала. Чтобы перебить цену лаборатории, понадобится много денег, тихо заметила хозяйка приюта. В скором будущем это будет не проблема, произнесла Агата, и лицо её помрачнело. Нужно поспешить со свадьбой, подумала она, при этом ненавидя себя всеми фибрами души от осознания того, что просто выгодно продаёт себя Райлиху.